Часть 5. Лёгкий толчок означал, что корабль прекратил ускорение и выровнял скорость. Команда фрегата Хищник, некогда именовавшегося Калибур, отходила от перегрузок. Судовые системы, конечно, несколько смягчали условия. Но постоянное ускорение в 4G на протяжении последних трёх часов всё равно давало о себе знать. Впрочем, гонка была не напрасной, и сейчас на главном экране присутствующие на мостике члены экипажа могли лицезреть свою цель. В мрачном, пугающем и таинственном ничто дрейфовала видавшая виды грузовая баржа длиной корпуса в 500 метров и шириной в 300. К ее правому борту словно мелкая пиявка прицепилась с суденышка раз в пять меньше. Стороннему наблюдателю могло показаться, что огромная баржа может запросто сбросить с себя надоевшего паразита, подобно тому, как кит сбрасывает прицепившегося краба. Тем не менее, опытному взгляду сразу становилось понятно, кто в этой паре диктует условия. Картина нередкая на бескрайних просторах космоса, но оттого не более приятная для подавляющего большинства странников. Небольшой, но вооружённый пиратский корвет взял на абордаж массивную, неповоротливую и слабо защищённую баржу. Скорее всего, независимые старатели, может частный перевозчик или контрабандист. В любом случае, один из тех, кому не по карману современное вооружение. Лакомый кусок для любого местного пирата. «Торпеды готовы, пушки наведены!» – отрапортовал Мика Ченг, главный наводчик судна. «Держи руку на спуске, но пока не стреляй!» – распорядился Свейн со своего шикарного капитанского кресла в предвкушении теребя рукояти гломета. «Бобби, вызови их и выведи на экран!» «Есть капитан!» отчеканил связист, принявшись воодушевлённо тыкать по сенсорной панели управления. Спустя несколько секунд на правом, втором по величине мониторе появилось лицо сурового, но с трудом скрывавшего беспокойство мужчины с густой растительностью на лице. «Эта корыта не принадлежит ни одной из корпораций!» Видимо, имея в виду разграбляемую баржу, не представляясь, начал пират. «Вам здесь делать нечего! Пролетайте мимо!» «Где ваши манеры, сударь?» Подражая популярной в некоторых кругах манере выражаться в старинном стиле, возмутился Блум. «В порядочном обществе для начала представляются. Ну да ладно, спишем на плохое воспитание!» Наемник выразительно махнул рукой, чем заслужил несколько смешков команды. «Меня зовут Свейн Блум. Я капитан фрегата «Хищник». Им не плевать на корпорации так же, как лунному жирафу на земную акулу. «Христофор Эскайер, капитан стрелы!» Исправился собеседник. То ли решил всерьёз поработать над этикетом, то ли справедливо рассудив, что замечание командира фрегата, способного разнести его лохань несколькими залпами, игнорировать не стоит. «В таком случае, какого фунруса вам от меня нужно?» Примечание. Фунрус искусственно выведенный на Венере гибрид свиньи и бегемота, используется в пищевой промышленности, а также невоспитанными людьми в качестве ругательства. «Как вам не стыдно, мистер Эскайр?» Тем самым ехидным тоном, явно наслаждаясь ситуацией, продолжил Блум. «Вас назвали в честь великого мореплавателя, исследователя, открывшего Америку, Христофора Колумба, а вы занимаетесь презренным ремеслом пирата». «Меня сжигает совесть, я посрамлён и унижен!» Саркастично огрызнулся Искайер. «Как здесь закончу, тут же полечу на землю и пожертвую все деньги церкви!» «А теперь вы, сожги вас сверхновое, скажите наконец, какого дьявола сюда явились!» «Ваш фрегат не правительственный, не корпоративный, а значит происходящее вас должно интересовать так же, как магнитные бури на Сириусе!» «Вот какое дело, капитан!» «Я прилетел сюда с одной лишь целью – любезно попросить вас деактивировать все оружие, принять на судно десант и позволить моим людям взять все, что им приглянется на обоих кораблях. Не откажете мне в столь малой просьбе, мистер Скайр?» «Ха! То есть вы хотите нас ограбить, как презренные пираты?» «Разве это похоже на пиратство?» – притворно удивился Свейн, поворачиваясь к команде на мостике. Все члены экипажа, едва сдерживая смех, отчаянно покачали головой. «Ну что вы, мистер Искайр?» «Конечно же нет, мы и пираты», — сравнили тоже. «А кто же вы тогда, фон Рус вас дереи?» «Мы — последователи благородного Робин Гуда, не слышали?» Он грабил богатых и раздавал бедным. «Вот и мы грабим богатых пиратов и раздаем бедным нам». «Мы очень бедны, капитан, разве не видно? Даже мне, командиру этих людей, приходится сидеть на грубом стуле из гнилого дерева!» Блум выразительно опустил взгляд на шикарно выделанные подлокотники красной древесины, стоившие немногим дешевле пиратского корвета. «Да, мы бедны, но при этом очень щедры! И для таких хороших людей, как вы, не пожалеем последней торпеды!» Судя по лицу боцмана он вот-вот мог взорваться, или в него вселился чёрт, или... В следующую секунду тот не выдержал и зашёлся историческим хохотом на весь командный мостик, поддержанный десятком голосов членов экипажа. Лишь лицо Свейна оставалось спокойным, серьёзным и искренним, что лишь добавляло комичности ситуации. Когда смех утих, заговорил Искайр. «Фонрус с вами!» – сурово произнёс он, признавая поражение, но всем видом показывая, что так этого не оставит. «Мы улетаем! Можете обчистить эту баржу до нитки!» «Нет, капитан!» – мотнул головой Блум, останавливая пирата, уже намеревавшегося прервать связь. «Вы остаётесь на месте, складываете всё оружие на мостике, а сами спускаетесь в термовой отсек. Мы высаживаем десант, берём всё, что посчитаем нужным, а уже после можете лететь хоть до Альфы Центавры. «Сожги вас сверхново, это беспредел!» возмутился Христофор Искайер. «Вы не военное судно, чтобы такое требовать! Это не по правилам!» «Странно слышать о правилах от пирата», пожал плечами Свейн. «К тому же вам ли не знать, что правила в космосе диктует тот, у кого длиннее пушка да больше торпед в шахтах? Это не предложение, капитан Искайер». «Деактивируйте орудие, или мы откроем огонь!» «Да пошёл ты, выродок, шелудевого фунруса! Вот вам они, моя стрела!» На последних словах пират показал интернациональный жест, не меняющийся уже несколько веков, и отключил связь. Посмотрев на главный экран, вновь Блум понял, что Христофор просто тянул время. Стрела отстыковалась от баржи, принявшись набирать разгон на полной тяге трёх двигателей. Пожалуй, вступать в бессмысленную полемику было глупо, но наёмник в последнее время пытался избежать убийств, по крайней мере тогда, где без них можно обойтись. Увы, похоже, конкретно этот случай не из таких. «Открыть огонь всем, что есть!» – приказал Свейн, на что Хищник отозвался плавным толчком. На экране появились четыре тёмно-красных сгустка, до да шесть закручивающих спираль в попытке обмануть вражеские системы уклонения «Вектора». Заряды тяжёлых плазменных орудий и бронебойные торпеды, вся огневая мощь боевого фрегата обрушилась на пиратский корвет. Между ними и противником насчитывалось около полусотни километров, так что снаряды достигли цели лишь спустя 26 секунд. На главном экране, приблизившем изображение до максимума, Блум рассмотрел вспышку взрыва, но понять, насколько удачным оказался залп, всё равно не удавалось. Любопытство удовлетворил следящий за десятками приборов аналитик. «Попадание трёх торпед, корпус не пробит, повреждения незначительные, задет правый двигатель, снижение скорости противника на 3%!» «Набрать ускорение! За ними! Ченг, стреляй по готовности!» приказал капитан, поудобнее устраиваясь в кресле. Баталии в космосе века 22 столь же неторопливы, как и морские века 17, -го. маневрирующим на большом расстоянии судам с автоматическими системами уклонения, трудно попасть друг в друга, и уж тем более пробить прочный ультратитановый корпус. Впрочем, разница в классе кораблей должна ощущаться, так что ещё 2-3 таких залпа И противник сбавит ход, если не сдастся раньше. «Они открыли огонь!» – доложил аналитик. «Два заряда плазмы и столько же торпед летят в нас!» «Не сбавлять ход! Выпустить перехватчиков!» Почти одновременно с новым залпом специальную шахту покинул десяток управляемых ракет с фугасной начинкой. Будто стая гонщик псов завидев волка, они рванули к приближающимся снарядам противника. Неуправляемые, хотя и более смертоносные сгустки плазмы были остановлены сразу же, на каждый ушло по два перехватчика. Оставшиеся устроили настоящую гонку с самонаводящимися торпедами. Последние отчаянно пытались обогнуть, разминуться с ними, но обе были взорваны, не преодолев и двух третей пути. Хищник тем временем с каждым мгновением ускоряясь настигал свою жертву. «Четвертый залп достиг цели!» — вновь подал голос аналитик. «Попадание двух торпед! Корпус не пробит! Попадание в центральный двигатель! Они его лишились! Ускорение снижено на 34%!» «Так ему, блюдкам! Жрите карамбу, сволочи!» — завопил наводчик Ченг с едва заметным азиатским акцентом, артистично взмахивая руками. Примечание, карамба, удобрение, главным компонентом которого служат отходы жизнедеятельности вышеупомянутого фунруса. «Капитан, они отвернули в сторону! Идут в астероидное поле!» — оборвал навигатор ругательства Мика, уже перешедшая на родню невезучих пиратов в третьем колене. «Они ведь там шея свернут, если глыба побольше не расплющит их раньше!» — подал голос бергслу. Сейчас с торпом, а не когда боцман отважного Сэма. «Так или иначе, нам от их обломков ничего не достанется», — констатировал очевидная Блум. «Сколько им до поля?» «С текущим курсом и ускорением 94 секунды», — глянув на один из многочисленных экранчиков, доложил навигатор. «Капитан, не говорите, что мы полетим за ними. Я не хочу подпортить эту крошку ради какого-то ржавого корвета». «Эрик прав». Согласился Старпуп. фонрос с ними! На этой лохане все равно ничего ценного! Если они и успели переместить часть груза с баржи, то очень малую, времени бы не хватило! Давайте вернемся к торгашам, а эти пусть летят хоть до самого Плутона через астероиды!» «Нет, мне нужно это судно!» Отрезал Своентоном, не терпящим возражений. «Идем прежним курсом, параллельно астероидному полю». «Но не приближаясь к нему, Ченг, попробуй подбить им двигатели!» «Результаты пятого залпа!» Спустя полторы минуты подал голос аналитик. «Попадание двух торпед, повреждения незначительные, потерь в скорости нет, судно вошло в астероидное поле!» «Сэр, это бесполезно!» — опустил руки Берг. «Еще две-три минуты, и сенсоры перестанут улавливать их!» Если вы не намерены отправляться в погоню сквозь астероиды лучше не терять времени и повернуть назад. Ченг зарядить противопехотными торпедами по 2 в каждую шахту начисто проигнорировав последнюю реплику Старпома, приказал Блу. «Противопехотными?» – изумленно переспросил наочек. Его лицо так и говорило Кэп ты настолько вышел из себя что начинаешь заговариваться, а стынь не каждая схватка заканчивается победой. «Да, противопехотными!» – не заметив подтекста, подтвердил Свейн. «А потом стреляй на пять километров вперед по курсу и правее корвета!» «Есть, сэр!» – отозвался Ченг, начавший что-то понемногу понимать. Когда Хищника в очередной раз слегка тряхнуло, уже все члены экипажа на мостике со злорадными усмешками смотрели на главный экран. 12 противопехотных торпед, не способных пробить корпус судна, но обладающих куда большей разрывной силой, созданных для того, чтобы бить по площади, врезались в астероиды, подобно фугасным ракетам, в заснеженную горную вершину. С тем же эффектом, что вызывали бы последние, торпеды устроили пиратам лавину. Каменную, захватывающую десятки а потом и сотни кубических километров, лавину. Находящиеся в относительной неподвижности уже миллиарды лет астероиды вдруг получили мощное ускорение. Они принялись ударяться друг от друга, раскалываться на части и вновь собираться в куче. В полном хаосе и беспорядке каменные глыбы размером от мелкой ракушки до многоэтажного дома обрушивали многовековую ярость на каждого, кто посмел вторгнуться в их владения. Одновременно с волной пыли, окутавшей пиратский корвет, тот пропал со всех радаров и сенсоров. Команде «Хищника» оставалось лишь ждать результата. «Я вижу его!» Первым, как и следовало ожидать, заговорил аналитик спустя 10 минут ожидания, когда буря в эпицентре немного затихла, переместившись дальше. «Они еще живы, но движутся с минимальным ускорением, лишь маневрируют. Вижу одну... Нет, две пробоины в корпусе! Правый двигатель поврежден, они идут на одной турбине!» «Ченг! Три бронебойные по последнему двигателю!» С улыбкой игрока, чья победа стала лишь вопросом времени, приказал Свейн. «В этом астероидном хаосе они вряд ли сумеют уклониться!» «Они, скорее всего, нас вовсе не видят!» – поправил навигатор. Все сенсоры и радары в такой буре должны были начисто отказать. Очередной толчок хищника, свидетельствующий о запуске торпед, команда и вовсе не заметила. Все взгляды были прикованы к экрану, несмотря на то, что различить на нём что-то в пыли и мелких обломках астероидов почти невозможно. Спустя 24 секунды томительного ожидания послышался доклад аналитика. «Попадание двух торпед!» «Левый двигатель уничтожен! Ускорение снижено до нуля! Они дрейфуют!» «Так и мерзавцам!» – первый закричал боцман, как будто это вовсе не он недавно предлагал оставить противника в покое. Его поддержали возгласы других членов экипажа. «Ждём, пока буря стихнет! Аккуратно подходим к ним на малой тяге и высаживаем десант!» – приказал капитан. «Между кораблями оставалось каких-то 10 километров» и «Хищник» пустил в ход тяжёлые плазменные пушки. Крайне неэффективная на дальних дистанциях орудия было поистине смертоносно на близких, когда противник не успевает совершить манёвр уклонения и тем более эффективно против судна лишённого двигателей. Ченг с ювелирной точностью повредил пушки, а также торпедные шахты-стрелы. Теперь ничто не мешало подлететь ближе, пристыковаться и пойти на абордаж. Абордажный шлюз куда меньше основного, лишённый всего лишнего, но оборудованный вместо этого укрытиями, надёжно пристыковался к потрёпанному пиратскому корвету. Свейн в компании команды десанта устроился за одним из них. Ростоволь ультратитановой пластиной со специальной бойницей, куда можно просунуть игломет. Хоть корабль противника был серьезно поврежден, возможно, погибла часть экипажа, но все же нельзя исключать активного сопротивления. Поэтому Блум предпочитал предпринять все меры, чтобы его людей не застали врасплох. «Кэп, заряды установлены!» – отчитался десантник, игравший в команде роль главного подрывника. «Тогда пошли!» – без лишних предисловий распорядился Свейн, наводя коллиматор игломёта в область, где с большой вероятностью будут находиться туловища обороняющихся. Взрыва не было, скорее едва слышное под шлемом скафандра шипение, знакомый звук, с которым плазма разъедает толстый ультратитановый корпус. Спустя долгую минуту ожидания, наконец послышался звук, больше всего похожий на взрыв. Правда, вовсе тихий и без явных световых эффектов. Детонация небольшого заряда фугаса, служащая лишь для того, чтобы откинуть назад срезанную часть корабельного корпуса. Весящий не меньше тонны кусок металла громко ляцкнул о палубу, открыв вид пустынного коридора вражеского судна. Со спины подул лёгкий ветерок, видимо давление воздуха в шлюзе превышало среднее пострелев. Десантники двинулись вперёд, осторожно входя в только что прожжённый овал и осматриваясь. Защитников видно не было. Никакой стрельбы из укрытий, никто не кидается с клинками со всех сторон. От этого Свейн лишь больше насторожился. Пиратский корвет был модульным, и пробитие корпуса в двух местах выпустило воздух от силы из третьей площади всего судна. А это значит что большая часть экипажа должна остаться в живых, тем более, что командный мостик, судя по схеме, остался нетронутым. Их не встречают с белыми флагами, не забивают общий канал уверениями в полной капитуляции. Из этого можно сделать недвусмысленный вывод – сопротивление будет. Вопрос лишь в том, на каком повороте, из-за какой створки в них начнут стрелять. Мрачные коридоры потрёпанного астероидами пиратского корвета выглядели зловеще. Едва светившие, то и дело мигающие светодиодные лампы, видимо, сказывалась нехватка напряжения, хаотично разбросанные инструменты в с личными вещами экипажа, медикаментами и редким оружием. Наверняка пираты пытались чинить повреждения во время обстрела с хищника или во время астероидной бури. В любом случае, сейчас здесь никого не было. Свейн будто очутился на корабле-призраке, дрейфующем среди каменных глыб, в вакууме, без единой живой души на борту. Но наёмник знал, это не так. Их видят. Их ждут. Когда четверо пиратов в лёгких скафандрах показались из-за очередного угла, принявшись поливать абордажников огнём из игломёта в узком коридоре, Для Блума это не стало неожиданностью. Для большинства обывателей развилка ничем не отличалась от остальных, вот только наёмника можно назвать кем угодно, только не обывателем. Он сразу заметил некую упорядоченность в разбросанном хламе и несколько массивных металлических предметов, которых здесь быть не должно. Подготовленное в спешке место для засады – вот чем была эта развилка. Поэтому ещё до того, как прозвучали первые выстрелы, десантники повалились на пол, уходя с линии огня. Свейн нашёл укрытие у створки в одну из кают. Люк вдавался в глубину стены на каких-то 15 сантиметров, так что приходилось сжиматься в поверхность спиной, чтобы представлять меньшую мишень. У створки напротив, аналогично капитану, встал ещё один десантник. Остальные, ввиду отсутствия укрытий, отошли назад и сейчас вели огонь из-за углов противоположной развилки. Наемник высунулся, выпустил две иглы и тут же пожалел об этом. В противника он не попал, позиции у него были весьма защищенные, а вот сам словил снаряд в руку. Словил бы, если не силовой щит. Впрочем, с пяток таких попаданий и отравленная игла войдет в его плоть. Хорошо уже то, что пираты используют игломёта вместо плазмоганов. Пусть все десантники в скафандрах и потеря кислорода им не страшна, но дыра в корпусе вызовет настоящий воздушный водоворот, позбивая с ног всех, не делая различия на своих и чужих. Бывали случаи, когда одна из сторон всё же применяла плазму внутри судна, игнорируя угрозу быть выброшенными в открытый космос. Но всё же в подавляющем большинстве противники придерживались негласного правила – внутри судна в вакууме только иглы. Благородство здесь было ни при чём, скорее целесообразность и расчёт. Если нужно просто уничтожить корабль со всем экипажем на борту, куда проще разнести посудину торпедами да пушками. Абордажный бой случался лишь тогда, когда одной стороне требовалось захватить судно противника атакующим не с руки дырявить будущий приз, а обороняющим уж тем более не хочется угробить собственный корабль. «Не стрелять!» – приказал Блум по каналу группы, получив еще одну иглу в силовой щит. На этот раз он не высовывался, просто укрытие недостаточно надежно, чтобы защитить фигуру в скафандре с ног до головы. Когда выстрелы со стороны десантника стихли, Наемник дернул едва заметный рычажок на запястье, отключая магнитный жилет. Настоящие генераторы искусственной гравитации, что любят показывать в фантастических фильмах, были изобретены уже лет 10. Но занимали они настолько большой объем, что позволить себе их могли лишь космические станции, дредноуты да крупные линкоры. На меньших судах использовалась система с особыми магнитами, встроенными в нательные жилеты экипажа и специальную клейкую ленту, коей обматывались все незакреплённые предметы, дабы те не парили в воздухе. Конечно, полного ощущения гравитации не было, но привыкнуть можно. Особенность магнитов в жилете Свейна заключалась в том, что их можно по необходимости отключать, переходя в состояние полной невесомости. Известная, но совершенно ненужная большинству современников, отчаянно цепляющихся за привычную силу тяжести, функция. Почувствовав, что более ничто не связывает его с палубой, наёмник резко оттолкнулся, покидая укрытие. Ещё один толчок, на этот раз в направлении противника, выставить руку с игломётом вперёд. Активировать мобильный ручной щит. Не занимающий столько места, как полноценный, он удобно фиксировался на запястье и выдавал силовую преграду в виде полусферы 40 сантиметров диаметром. Вполне достаточно, чтобы прикрыть горизонтально летящего человека от нескольких отравленных игл. Уже находясь в свободном полете, Свейн задействовал корректоры курса. Красноватый газ заструился из его рук, ног и корпуса закручивая наёмника спиралью и сбивая прицел вражеским стрелкам. Четверо противников успели выпустить 8 игл, но лишь две из них достигли цели, чтобы с характерным звоном, как бьётся камушек о стекло, отскочить от щита. Ну а после правила битвы стал диктовать уже Блум. Спикировав на противника сверху, он нанёс несколько молниеносно быстрых ударов клинком, Всё это время зажимаемым в правой руке. У ближайшего противника брызнула кровь из шеи, прямо через пробитый скафандр. Второму повезло меньше. Тяжёлая грудная пластина смягчила удар, так что он отделался лишь лёгкой царапиной, да повалился на спину от силы удара. Остальные пираты отпрянули, вскидывая руки с оружием. Оттолкнуться от пола, от того, что раньше было полом, Сейчас для Свейна нет разницы между низом и верхом. Скорректировать курс при помощи газа, уходя с линии выстрела, толчок вперёд, удар короткого меча отправляет игломёт пирата в полёт вместе с его рукой вплоть до локтя. Противник ещё не успел осознать случившегося, как Блум ударил того обеими ногами в грудь, опрокидывая на спину и используя как ускорение. Короткий полёт в противоположную сторону к последнему стоящему на ногах пирату. Выпущенная игла отскакивает от силового щита в районе плеча, но это уже не важно. Мелькнуло ультратитановое лезвие, и голова противника лишилась своей опоры в виде шеи. Развернуться, вскинуть ещё лежащий в руке игломёт выстрел. Пират, которому Свейн прорубил нагрудник в самом начале, почти поднялся, отчаянно пытаясь нащупать рукоять оброненного в падении оружия. Игла, хищно стремящаяся тому в левый глаз, лишь звонко отскочила в сторону. Стоит помнить, что силовые щиты носят подавляющее большинство космонавтов, особенно пиратов, особенно тех, кому дорога жизнь. Спустить курок еще раз. И еще. Противник уже нащупал свой игломет и почти навёл его на врага, как щит не выдержал четвёртого выстрела. Отравленная игла, преодолев тонкий амортизирующий слой, вошла точно в шею. Блум мог воочию наблюдать действия смертельного яда. Сначала губы пирата посинели, потом из носа потекла неестественно жёлтая кровь, а мгновением спустя глаза выкатились из орбит, и безжизненное тело в скафандре с грохотом рухнуло на палубу. Были времена, когда против применения яда протестовали все земные гуманисты, но очутившись в миллиарде километров от земли, наедине с врагом, люди от чего-то забывают о гуманизме. Наверное, Свейн стал слишком сентиментальным, а может он всегда был чересчур любопытен во время битвы, так или иначе, Последнего противника, лишившегося правой руки, списывать со счетов было рано, а отвлекаться на чужую смерть слишком опрометчиво. Наемник повернулся на резкий звук. Он отчетливо увидел, как в руке пирата, единственной оставшейся левой, мелькнула сфера, неприятно похожая на фугасный детонатор. Наемник вскинул игломет, сделал выстрел. Поздно. Силуэт противника уже скрылся за укрытием, а граната взмыла в воздух. Блум оттолкнулся от палубы ещё до того, как детонатор её коснулся. Взлетая по дуге в замедленном восприятии, как всегда случается в острых ситуациях, он отчетливо видел пролетающую всего в десятки сантиметров ниже чёрную с жёлтыми полосками сферу. Он мог бы подхватить её рукой, если бы не знал, что в таком случае останется без неё, да и без половины туловища в придачу. Фугасные детонаторы, как правило, взрывались при касании с секундной задержкой. Свейн, понимая, что сфера уже достигла пика высоты и сейчас начала снижение, придал себе ускорение при помощи газа. Показавшись почти у самого потолка, как раз над тем местом, куда отполз без руки, он отчетливо увидел, как гримаса боли на лице пирата сменяется злорадной усмешкой. Ответив ему тем же, блундернул рычажок на запястье. В одно мгновение пол снова стал полом, а потолок потолком. Подчиняясь силе магнитного притяжения, Наемник полетел вниз с ускорением в 0,96 G. Спустя долю секунды он рухнул точно на однорукого, пригвоздив того выставленным вперед клинком к палубе. В следующее мгновение раздался взрыв. Отойдя от нестерпимого шума в ушах, то ли от самого взрыва фугаса в замкнутом пространстве, то ли от противного резонанса ультратитанового корпуса судна, Блум прислушался к себе. Он жив, и все конечности вроде бы целы. Лёгкое головокружение и дезориентация. Барабанные перепонки пылают противной болью, но это всё можно списать на контузию. Хорошо, что на нём скафандр со шлемом, иначе слуг бы не вернул современный медицинский бот. Движение справа заставило наёмника отбросить лишние мысли, забыть о боли и вскинуть игломёт. Меч так и остался служить гвоздём, сцепившим тело пирата с палубой судна. Достать его оттуда будет непросто. «Спокойно, Кэп, свои!» Послышался голос в динамике. уго он уже начинает слышать звуки. Хороший знак. Значит, контузия невелика. Голос принадлежал Леону Куну, назначенному главой службы безопасности на хищнике. При помощи Куна и ещё одного десантника... Свен смог подняться. Только сейчас он заметил, что скафандр в районе правого колена пробит, а в отверстие то и дело вылетают капельки крови, игнорируя искусственную гравитацию. Осознав, что ранен, наёмник сразу же ощутил и боль. "Тебя задело, Свен?" Проследив за взглядом командира, заметил очевидное Леон. "Ничего страшного", отмахнулся Блум машинально доставая шприцы с подсунка и вкалывая медицинскую смесь обезболивающего, антибиотика и загустителя крови, чтобы поскорее остановить. «Ходить могу, скорее всего зацепила рикошетом!» «Хорошо, что эта штука оказалась рядом!» усмехнулся Кун, указывая на невесть, откуда притащенный судовой холодильник, сейчас больше всего напоминающий большой неудобный друшлаг. Неожиданно створка в конце коридора открылась, в том конце, который так отчаянно решил защищать противник. Подошедшие десантники тут же подались в рассыпную, занимая укрытие и вскидывая оружие. Несмотря на еще непрошедшую дезориентацию, не отстал от них и Свейн. «Мы сдаемся, черт вас дери, сдаемся! Ваша взяла черти!» Послышался знакомый еще по переговорам на «Хищнике» голос капитана Эскайра, а спустя секунду из-за створки, оказывается, ведущий на мостик, показалась колонна пиратов, без оружия, с поднятыми вверх руками и с белыми тряпками у каждого второго. Мостик встретил капитана бурными овациями. Многие воочию наблюдали за его скоротечной, но весьма зрелищной схваткой с четвёркой пиратов, а остальные уже успели по нескольку раз пересмотреть запись. Сам командир после посещения медотсека ещё немного подхрамывал на правую ногу, но в целом чувствовал себя неплохо. Шум в ушах прошёл, а медицинский бот со склонным технологичным машинам-профессионализмом извлёк осколок из его колена. Пара дней и сможет бегать, как раньше. Медицина 22 века достигла небывалых высот. Едва Свейн вновь уселся в своё кресло, как раздался голос связиста. «Нас вызывают с баржи! Выведи на экран!» – распорядился наёмник. Секундой позже на мониторе появилось лицо довольно упитанного, но ещё не растерявшего всю форму мужчины. Лицо сияло улыбкой, но по глазам Блум сразу догадался – У этого типа выдался не самый легкий денек. «Приветствую вас, господа!» — начал тот. «Я Эрик Ланкастер, капитан частной коммерческой баржи Геркулес. От лица всего экипажа выражаю вам огромную признательность. Лихо вы надрали задницу этим мерзавцам. Заверяю, я приложу все усилия, чтобы на Меркурии каждая псина узнала, какие доблестные ребята служат в космофлоте Сан. Поверьте, мы...» «Мистер Ланкастер!» – перебил собеседника Свейн, вскидывая руку. «Мы не из космофлота, Содружество!» «Э-э-э-э-э!» замялся капитан Геркулеса. «Мари? Альянс славянских систем?» «В любом случае, мы очень рады и благодарны!» «Мистер Ланкастер!» – вновь перебил Блум. «Пожалуй, воспитанном обществе его бы давно осудили, клеймили грубияном и высмеяли» но мостик фрегата «Хищник» вряд ли можно было назвать обителью воспитанных людей. «Я бы на вашем месте сильно не радовался. Мы не имеем отношения ни к межзвездной Римской империи, ни к Альянсу, ни к какой другой державе. Мы частные спасатели от пиратов, и наши услуги стоят дорого. Конкретно вам они обойдутся весь груз, что вы везете». «Но это же неслыхано!» – возмутился Эрик, но как-то не слишком уверенно. «Мы частная коммерческая фирма! Нас защищает закон! Вы не можете!» «Мистер Ланкастер!» перебил Блум в третий раз, не повышая голоса. То ли этому человеку слишком часто не давали договорить, и он привык, то ли дело было в игломете, появившемся в руках наемника, но капитан Геркулеса запнулся. «У меня сегодня был очень тяжелый день». Я зарезал четверых пиратов и едва не подорвался на детонаторе. Так что простите, но торговаться у меня нет никакого желания. Поэтому либо вы позволяете нам вытрясти содержимое трюма, оставляя себе личные вещи, либо я разнесу ваше ржавое корыто на кусочки, как поганого фунруса. Решать вам, мистер Ланкастер. Хорошо, я согласен на ваши условия. После секундного замешательства опустил голову собеседник. «НО ВАМ МЕРЗАВЦАМ это Не дослушав последнюю фразу, Блум оборвал связь при помощи интерфейса капитанского кресла. На сегодня ему хватило гневных переговоров с избытком. СВейн оторвался от монитора в своей каюте, Откинулся в кресле и закрыл глаза. База данных пиратского корвета не содержала никакой информации о Синдикате Апофис, хотя кое-что там всё же было, ведь капитан Искайер работал на Синдикат, но того, чего и раньше Блум не знал, того, что бы помогло ему выйти на цель, не оказалось, как и следовало ожидать, учитывая скрытность всех авторитетных членов и главы в частности. Надежда справиться с сравнительно простыми методами угасала в наемнике с каждым днем, с каждым захваченным кораблем. Уже четыре месяца прошло с того момента, как он стал капитаном превосходного фрегата, и с тех пор, как только подворачивался случай, Блум не упускал возможности взять на абордаж пиратское суденушка. Нередко на борту оказывался ценный груз, или корабль удавалось захватить в сравнительной целости – после чего продать. Всё это радовало пополнившийся экипаж хищника, насчитывающий 36 человек, включая самого капитана. Вот только того, что искал Свейн, раз за разом не оказывалось. Впрочем, отправляясь на задание, с которым не справилось уже трое агентов до него, темпоральный наёмник и не рассчитывал на простое дело. Что ему известно о синдикате «Апофис»? Возникший сравнительно недавно преступный альянс с насилием, террором и убеждением, поглотивший несколько более мелких. Ничего особенного на просторах Солнечной системы таких в избытке. Благо незаселённых спутников, астероидов и пустого пространства, где можно построить небольшую станцию, хватало. Пираты, контрабандисты, мародёры и мерзавцы нового рода устраивали базы везде – где до них трудно дотянуться правительственному флоту. Синдикаты же добавляли в их действия организации и защищали членов от других, таких же самых альянсов. Апофис выделялся на фоне остальных чрезмерной даже для пиратов скрытностью. Личность главы, именуемого Фараон, знали лишь единицы, если вообще знал хоть кто-либо. Ни настоящего имени, ни фотографии, ни голоса. Ничего, что могло бы помочь в поисках, где он находится, на какой из многочисленных баз синдиката обитает или, быть может, вовсе не спускается с борта космического корабля. Почему ему удается держать в страхе конкурентов и с каждым годом привлекать на свою сторону всё новых людей? Как всего за 11 лет? Апофис из мелкой пиратской шайки превратился в один из десяти сильнейших преступных синдикатов во всей системе. Вопросы. Слишком много вопросов. Неон Кроу утверждал, что спустя десятилетия Апофис, подобно змее, глотающей кролика, поглотит и переварит всех крупнейших конкурентов, став единоличным монополистом в пиратстве и контрабанде на просторах Солнечной системы. А еще через 20 лет, в результате жестоких войн с правительствами ведущих стран, ставленник фараона займет место президента Земли, создав по сути первую в истории общечеловеческую империю. Стоит ли говорить, что такого в исходной истории быть не должно? Но как заброшенному из другой эпохи наемнику выйти на человека, чье имя остается в тайне даже век спустя. Блум то и дело сравнивал себя с народным телом, внедренным в организм, с задачей добраться до мозга. Он не знал, куда двигаться, а реальность то и дело подкидывала новые испытания. Впрочем, вызов брошен, а отступать молодой викинг не привык. Свейн крутился в кресле, то и дело теребя рукоять игломета в поясной кобуре рассуждая о дальнейших действиях. Всё, что он мог узнать от мелких членов синдиката, уже узнал. Глупо рассчитывать, что простой пират на ржавом корвете хоть раз лично общался с самим фараоном и уж тем более знает его по имени или в лицо. Наемник видел лишь одно решение – привлечь внимание. Сделать нечто такое – отчего глава крупнейшего синдиката с амбициозными планами просто не сможет отвернуться, а затем стать членом Альянса, возвыситься в нём настолько, чтобы можно было выйти на лидера, после чего убить его, похоронив ещё не созданную империю, уничтожив её в зародыше. Наемник понимал, что не вызовет любопытства, продолжая грабить мелкие частные баржи, да подрывая неудачливых пиратов. Нужно нечто иное. Одна единственная акция, которая вызовет взрыв не меньше сверхновой звезды. Свейн резко поднялся с кресла, открыл створку магнитным ключом и направился в сторону мостика. У него уже был план. В триуме баржи Геркулес оказалось 25 контейнеров с различными химикатами, используемыми для превращения каменной поверхности астероидов и некоторых спутников в пригодные для агропромышленности чернозём. Довольно ценные трофеи, тянущие минимум на 150 тысяч долларов сам. Пиратский корвет был сильно повреждён астероидами, так что проще оказалось его бросить, предварительно сняв всё ценное чем на буксире тащить к ближайшей космической станции. Оставшиеся целыми орудия, кислородные баллоны, компьютеры, личные вещи и оружие экипажа – всё это потянет ещё тысяч на 100. И того весьма неплохая прибыль для одной схватки, в которой хищник не получил ни единой царапины, а экипаж не потерял ни одного человека. Может, деньги и не были самым важным в жизни Свейна, Но это не значило, что он был полностью к ним безразличен. Жить в комфорте, не задумываясь о средствах на пропитание и завтрашнем дне, всегда приятнее, чем вкалывать в астероидных шахтах за гроши, лишь бы сегодня не остаться голодным. К тому же команда, набранная из бывших контрабандистов, пиратов или тех, кто хотел ими стать, рисковать жизнью за бесплатно не собиралась. «Вот и сейчас Свейн то и дело замечал на себе одобрительные, восторженные взгляды команды на мостике. Удачливых капитанов всегда любят, но стоит им оступиться». Впрочем, Блум не любил забивать голову мрачными мыслями. Удобно устроившись в капитанском кресле, закинув ногу за ногу и откинувшись на спинке, он смотрел, как удаляется грузовая баржа Геркулес, а чуть вдали – На всех двигателях улетает шлюпка с оставшимся экипажем пиратского корвета. Большая половина присутствующих на мостике людей ждала приказа открыть огонь, разорвать беззащитную дичь на части торпедным залпом, но его не последовало. Еще недавно Блум без колебаний оправдал надежды экипажа, но в последнее время он старался избегать убийств, по крайней мере там, где это Возможно